Потому что как-то я не понимаю, как себе представить. Ну, скажем, вот чтобы жила одновременно кошка и, и недокошка. Да? Вот уже кошка есть. И, и тут же одновременно еще вот тот, кто еще только кошкой собирается стать через 5 миллионов лет. Как-то трудно представить себе. Но если без шуток, то они жили близко. И э, места стоянок людей и неандертальцев отличаются тем, что у людей есть признаки, ну, артефакты, то, что называют археология, есть признаки в ну, пафосом, скажу, духовной жизни. Ну есть украшения, есть э указания на ритуалы, есть указания на наличие культуры уже. У неоатеков ничего этого нету. Говорят виталисты, э не знаю, верить не верить, но говорят они, что возможные их отношения были чем-то вроде отношений, а, э, скажем, хозяев и рабов. Или э неоандертальцы, может быть, были чем-то вроде домашних животных или чем-то вроде этого. Так же за что купил, за то и продаёт. Э также говорят, что вроде бы нет свидетельств того, что они вступали э в социальные отношения, не, не вступали. Свидетельств, что вступали, нету. Короче говоря, потому что тож не потому что, а из этого следует, между прочим. Если это действительно так, Я уж не знаю, как они это объясняют, наверное, я же не в курсе. А вот, но, а, если это так, то это значит, вообще-то, это серьёзная вещь. Это значит, что они осознавали друг друга как разные биологические виды. Потому что это же не вопрос нерастворимости, так сказать. Так тогда не могло это быть. Но, а, как известно, есть инстинктивные запреты. И это, вероятно, это на эту тему. Короче, я это тут типа ввалиняю, но оттого, что вы у вас такие страшные серьёзные лица, для того, чтобы вас да немножко развеселить, э я расскажу историю, которая меня самого очень развлекла в своё время, и я с тех пор все кристаллик прослетал. Своими глазами клянусь, как на духу, сама читала, ни от кого не слышала. Неандерталец был найден в 1856 году в долине Ниандер. Это в Германии, почему он так и был назван. Ну вот, и найден он был следующим образом: немецкие рабочие что-то копали и нашли какие-то кости. В отличие от русских рабочих, они их не на свалку снесли, а в лес лежащие университеты. А в лес лежащие университет стали их обследовать и сделали интересный очень вывод, а именно, крепко только сидите на сулях, что это монгольский казак. Манглинус сам отчитал. Монгольский казак и со, со сложной судьбой. Значит, монгольский этот казак, оказывается, он гнал Наполеона на его историческую родину обратно в Париж. А по пути понял. Вот, а что он такой весь и ноги у него какие-то немыслимые? Так это потому что он средненалошили. А и вообще всё в целом, да, потому что, что с него взять, как ли он монгольский казак. Это же немыслимая история. Вот, но потом оказалось, что всё-таки он неоандерталец, да, и долгое время считался нашим прадедушкой, но теперь такая у него несчастная судьба. Теперь он и из этой категории тоже выпал и оказался совершенно тупиковой ветвью. Да, да, такая страшная печальная жизнь. Поэтому история про то, как э, э, заставляли говорить глотку неандертальца, она вот опростает еще такими неожиданными. Так что не только э, звука «э» у него не было, да и вообще он никакого права не имеет фонемы, что-нибудь такое на все. <смех> Ладно, теперь дальше. Итак, значит, э, мозг, спрос мозг. Если взять всякие таблицы, которыми я не буду уж вас э, мучить, И посмотреть на эти таблицы, нанести, э, ну, на соответствующие шкалы конкретно найденные в результате разных откопок, раскопок останки вот тех, на кого мы присматриваем, там, недавно мы смотрим, так внимательно. То кажется, что по мере течения времени, аж халайтов и миллионах лет, вот этот не каждый день вы видите такую шкалу, которая в миллионах лет. Вот, то он действительно растёт. Растёт, растёт, растёт и доходит примерно вот до этой точки. Вот в этот момент Э, может возникнуть очень опасный вопрос, на который не очень ясно, как отвечать. А, но я иногда слышу такие вопросы. А что дальше? Вот мозг перестал расти. Ну вот он дорос до такой э стадии, а дальше что? И за... дальше следует ещё более страшный вопрос, а именно, биологическая эволюция человека прекратилась? Ну как бы всё закончилось или что? Как на этот вопрос отвечать? Э, не ведано. Я бы ответила на этот вопрос, собственно говоря, так, что сначала я отвечу, как полагается. А именно, что биологических, э, фактов, доказывающих эволюцию, или, лучше сказать, биологических свидетельств биологической нет, то в тологию. Свидетельств биологической эволюции человека нет. Их действительно нет. За то время, пока мы уже такие, как мы есть, э ничего не произошло такого, чтобы мы говорили о биологической эволюции. У нас есть разница в размерах объёмов э ну такая внутривидовая, естественно, если мы начнём мерить челюсти у нас у всех или черепа, то они окажутся разными. Но это врядки не меньше такого, не больше такого. Это нормальный обычный разброс. Вот. А вот чтобы за эти очень немногочисленные времена что-то произошло свидетельствующее о том, что у нас растёт мозг или там что-то происходит в гортани или ещё что-то не происходит. Вот таких данных абсолютно нет. Ну, я хочу сказать, что у нас опередии, вот те из вас, кто ещё миллионы три проживут, они другим каким-нибудь странным способом смогут сообщить, на чём сердце успокоится, там, что гортань ещё и простё. Вот, ну, э, в советские времена, бывший я на одном семинаре присутствовала, очень смеялась э один из философов марксистских он сказал, что черепная коробка не могла расти, значит, и растёт мозг, то растёт череп, естественно, что она не может расти, потому что тоже вся тепка, потому что в этом случае ребёнку будет не родиться, он, значит, через родовые пути не сможет эта голова пройти. Ну это просто слабоумие, это не диагноз. Он видит, что внезапно, что ли, эта голова выросла. Или как это, что значит, если речь идёт об эволюции, то так, да? Значит, всё меняется, правильно? Вот этот документ он, конечно, бывает с ног. А мне рассказывали, э, мои студенты, я читаю, э, ещё медикам, а лекции вот как раз именно на рубинском, на другой курс, не такой, как вам, что вам я про нейроны рассказываю, Им, конечно, про нейроны не надо сейчас сказать. Мне это вообще менять надо. Вот